За дверью зала суда здешний сержант с огромной бухгалтерской книгой регистрировал штрафы. Неплательщиков до отправки в тюрьму разводили по камерам. Того же ожидал Гордон, но Равилстон уже был тут и уже уплатил. Гордон не воспротивился, позволив посадить себя в такси доставить на Риджин-стрит. У Равилстона он прежде всего принял горячую ванну, экстренно необходимую после всей скотской грязи последних суток. Равилстон дал бритву, чистую рубашку, носки, пижаму, даже спустился в магазин купить другу зубную щетку. Заботливость как-то смягчала терзавшие его чувство вины. Он должен был проявить волю и при первых же тревожных симптомах отправить Гордона домой, Сам Гордон едва заметил эти хлопоты. Не беспокоили и деньги, уплаченные за него. Остаток дня он просидел в кресле перед камином, читая детектив. Сегодня не думать ни о чем. Рано напала сонливость. В восемь он уже отправился в отведенную ему гостевую спальню,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 Швыряешь деньги, будто матрос, одуревший в первом портовом борделе.